Читатель, заинтересовавшийся тайнами Востока, внимал откровением этой книги о 13-м Далай-Ламе как и великом святом. Хотя это был тот Далай-Лама, при котором буддизм Тибета пришел к наибольшему духовному упадку. Население спивалось, ламы погрязли в коммерции и колдовстве, храмы разрушались и осквернялись. Это был тот Далай-Лама, которого сейчас даже стесняется упоминать в описании тибетского буддизма сами тибетские буддисты-историки. Этого Далай-Ламу в народе называли «ущербным монахом». Он, по свидетельству Цибикова, сам практиковал черные обряды некромантии. Какие такие открытия Лапсанга Рампы не опровергают специалисты по Тибету? Что это за специалисты, о которых говорит Луи Повель? Может быть, это специалисты по Востоку, подобные Гауссхоферу и Гурджейу? Луи Повель делает предположение, что Рампа на самом деле один из немцев, попавших в Тибет с экспедициями нацистов. Но он не приводит этому никаких доказательств. Есть только одни предположения, неопределенность, непонятность, кто же на самом деле автор книги «Третий глаз». Настоящий тибетец или просто европеец, талантливый писатель-фантаст, сделавший вольно-литературный салат из околокультных диковин. Но тибетец никогда не написал бы о религии магии своей страны столько нелепостей и остаётся предполагать только второе. Казалось бы, какое дело нам сейчас до этой фантастики. Но она, эта история высшего посвящения в кавычках, изложенный Лапсангаем Рампой имеет подложение прямо сейчас в наше время. Один из грандиозных мифов мыльных пузырей рождается прямо сейчас и берёт происхождение прямо из текста книги Третий глаз. Продолжим цитату из Утра магов. Лапсан Крам описывает, как он спустился под руководством трёх крупных ламаистских метафизиков в святилище Лхасы, где находилась подлинная тайна Тибета. Я увидел три саркофага из чёрного камня, украшенных гравируемыми любопытными надписями. Они не были закрыты. Когда я заглянул вовнутрь, у меня перехватило дыхание. «Смотри, сын мой», — сказал старейший из монахов. «Они жили, как боги в нашей стране в те времена, когда ещё не было гор. Они обрабатывали нашу землю, когда моря омывали эти берега и когда иные звёзды сверкали в нашем небе. Смотри хорошенько, лишь посвящённые видели их». Повиновавшийся я был одновременно очарован и охвачен ужасом. Три обнажённых тела, покрытые золотом, лежали перед моими глазами. Каждая их черточка была старательно воспроизведена золотом, но они были огромны. Женщина больше трёх метров, а самый большой из мужчин не меньше пяти. У них были большие головы, слегка сходящиеся конусом кверху, узкая челюсть, маленький рот и тонкие губы. Нос длинный и тонкий, глаза не раскосые, а прямые и глубоко посажены. Я рассматривал крышку одного из саркофагов, на ней были выгравированы карта неба с очень странным расположением звёзд. Лапсан Крампа, чей третий глаз впервые в истории оккультизма был открыт с помощью сверла, зачаровывает читателя писанием этих древних великанов. О продолжении этой темы можно найти уже в современных газетных статьях и книгах о сенсационных открытиях Эрнста Григорьевича Мулдашева, профессора офтальмологии из Уфы. Это целая эпопея о смелых исследований и гипотез гениального российского учёного. Во время своих экспедиций в Тибет и Гималаи профессор открыл источники живой и мёртвой воды. Убедился, что, как он и предполагал, одна из высочайших вершин Тибета гора Кайлас представляет собой искусственную гигантскую пирамиду, возведённую ещё во времена древнейших цивилизаций подтвердилась правильность его попыток реконструкции облика атлантов. Он даже сумел проникнуть в самые тайные пещеры Тибета, в которых вот уже тысячи лет хранятся в особом состоянии глубокого сна представители древних рас.